Глава 25. Макс. Ещё никто и никогда в жизни не доводил меня до нервного тика. И ни одна живая душа не была в состоянии заставить приехать меня в университет в свой выходной, пока не появилась она, Синичкина Олеся. Проснулся я уже один, с пустотой под боком. Ладно, допустим, что из-за деда надзирателя Лесе пришлось как можно скорее ехать домой, поэтому она не стала будить меня — Но в честь чего я попал под её тотальный игнор. Уже второй день Леся не отвечает ни на мои сообщения, ни на звонки. И чем больше я терроризирую её телефон, тем сильнее задаюсь вопросом. Это что за ерунда происходит? В голову уже лезут неприятные мысли, а не заразил ли я Олесю? Вдруг она сейчас сама лежит пластом, горстями глотая противовирусной, и даже не может ответить на мой звонок? Честное слово, если бы не её дед... я бы уже давно завалился к Синичкиной домой. Но что-то подсказывает мне, что милейший Аркадий Борисович будет не в восторге от такого визита. И это ещё, мягко говоря. Поэтому у меня нет выбора. Терпеливо прождав целые сутки после побега Леси и желая получить хоть какой-то ответ «привет», закидываю с таблетками, закапываю в нос спрей, натягиваю первую попавшуюся толстовку, джинсы и прямо с утра еду в университет. Я — к первой паре, по собственному желанию. Первый раз за всё время студенчества. Я точно болен. Перед университетским расписанием я оказываюсь ровно за пять минут до звонка на пару и чертыхаюсь, оставившись на бесконечные ряды ячеек с надписями и цифрами. Я ведь даже толком не знаю, в какой группе учится алися Помню лишь факультет и курс. Класс. На факультете инноватики аж целых пять групп первокурсников — И сегодня у всех занятия прямо с первой пары. Максимально напрягаю мозг, запоминая номера кабинетов. Фигушки тебе, Синичкина. От меня так просто не отделаешься. И удачи сегодня точно на моей стороне. Нахожу свою молчаливую барышню в первой же по списку аудитории. Сидит за предпоследней партой, листая учебник. Дёргает себе за ворот чёрной водолазки и нервно покачивает ногой в тёмных джинсах. Волосы снова собраны в этот дурацкий хвост. Замерив в дверях, достаю свой телефон, набираю её номер и наблюдаю за реакцией. Олеся дёргается от первого же гудка и бросает взгляд на мобильный, лежащий на столе. Несколько секунд смотрит, плотно сжав губы, кусает их, а потом просто переворачивает гаджет экраном вниз и снова утыкается носом в учебник. Ошарашенный глазей на Олеся. Это как понимать? То, что я увидел, — это целенаправленный игнор. Меня тут же накрывает горячее желание сорваться с места и захлопнуть эту чёртову книжку перед её носом. Что я, собственно, и делаю. Никого и ничего не стесняюсь, проскальзываю в аудиторию под звонок, оповещающий о начале пары. Совершаю пять широких и уверенных шагов и плюхаюсь на свободное место рядом с Лисей. Резким движением отодвигаю от неё учебник и в упор смотрю на Синичкину. Её рот молча приоткрывается и также закрывается, а голубые глазищи широко распахиваются. Доброе утро, как ни в чём не бывало, улыбаюсь я. Она растерянно озирается по сторонам, потому что вся аудитория уставилась на нас практически мгновенно. Ты чего здесь делаешь? обескураженно шепчет она, втягивая голову в плечи. А ты чего от меня прячешься? внимательно всматриваясь в краснеющее лицо Леси. Только что видела мой звонок и перевернула телефон экраном вниз. Я... Она задавленно сглатывает и пытается даже приосаниться. Хочет выглядеть увереннее? Не выйдет. коже чувствую, как Олеся нервничает. Я на паре. Мне неудобно разговаривать. А вчера? Не собираюсь прекращать допрос. Но вся аудитория шумно поднимается со своих мест и в разнобой бубнит «Здравствуйте». Сидеть остаёмся только я и Олеся. «Макс, преподаватель уже здесь», — шипит она. Отворачивается и снова тянется к учебнику. тупой отсюда». И её «тупай» звучит той, как недружелюбно. И, чёрт возьми, мне это неприятно. Хмурюсь и опять дёргаю этот долбанный учебник к себе. «Не-а», намеренно громко шепчу «е». «Мне и здесь хорошо. Посидим с тобой, пошушукаемся. Всё же интереснее, чем...» — читаю надпись на обложке. Концепция современного естествознания. Я с тобой разговаривать не буду. Тоненькие пальчики Леси сжимаются до побелевших костяшек, а её взгляд как будто приклеивается к поверхности стола. Лесь, у тебя всё нормально? Осторожно придвигаясь и даже склоняюсь к самой парте. Может, хоть так получится увидеть и хоть что-то прочитать в глазах Синичкиной. По сосредоточенному профилю мне пока нифига не понятно, что происходит. да И у тебя, надеюсь, тоже. Как в делах, так и со здоровьем. И вообще по всем фронтам всё супер». Она шепотом произносит каждое своё предложение, делая явно с обидой паузы. «Могла бы вчера и поинтересоваться ради приличия моим-то состоянием». «Ты здоровый, лось. Не прибедняйся». «Такое ощущение, что ты за что-то на меня дуешься». Наконец, Олеся прекращает любоваться поверхностью парты. Вызывающий, вскинув подбородок, фыркает мне прямо в лицо. «Пфф, на тебя? А оно мне надо?» «Не знаю. Это ведь ты бросила меня одного, пока я спал. Я подаюсь вперёд. Даже воздух между нами становится разрежённым. Зато выспался. Вон какой румяный!» Ощетинивается Олеся. «Синичкина, у тебя скоро месячная, что ли? Ты чего злющая такая?» «Олеховский». Она аж дергается на месте, а глаза уже мечут молнии. В них горит адское возмущение. «Ты совсем охомел Не беру трубку, значит, занята. Или, может, просто не хочу общаться?» Моё терпение лопается. «Леся, блин, да что я сделал-то?» Возмущаюсь я, не потрудившись понизить тон. В аудитории внезапно возникает тишина. Чувствую, что все таращатся именно на нас, пока мы просто убиваем друг друга глазами. «Так». Двое болтунов встали. Зычный голос преподавателя вонзается в наш немой диалог. Уничтоживающий, зыркнув на меня ещё раз, Олеся уже с виноватым лицом поднимается с места. синичкина вы чего это сегодня?» «И сосед ваш?» «Нехотя со стула поднимаюсь и я, под хмурый взгляд незнакомого мне профессора». «Ваша фамилия, молодой человек. Я что-то не припомню вас в этой группе». «Иванов». Брякую первое, что приходит в голову. По-любому же в каждой группе есть Иванов, да? Иванов, Иванов... Препод внимательно вчитывается в журнал. Так, а вы вообще кто? В списке нет Ивановых. Боковым зрением вижу, как Леся прикрывает глаза ладонью. Упс, не в каждой. Ну, значит, не Иванов. Ошибся. невозмутимо улыбаясь во все 32. Всё равно меня сейчас отсюда выпрут. Только вот с Синичкиной я так и не договорил. Ничего лучше не придумываю, как схватить её телефон, лежащий на столе, и сунуть себе в карман. Жду в машине на парковке после пары. Нагло отчеканиваю я. И взрывной бум происходит теперь и с Лесей. Покраснев, как помидор, оно прямо через парту кидается на меня, размахивая руками. «Ольховский гад!» «Отдай телефон!» В общем, из аудитории нас выгоняют уже вдвоём. Оказавшись в пустынном коридоре, растрепанная и раскрасневшаяся Леся пронзает меня взглядом. Вот прямо насквозь. И уже буквально рычит. «Ну ты и придурок, Макс! Быстро отдай телефон!» Передо мной оказывается раскрытая Леся на ладонь. Мой тяжёлый вздох разносится по пустому коридору. Достав из кармана гаджет... Я послушно отдаю его хозяйке. Схватив телефон, Лиса разворачивается, крепко прижимает к себе сумку и быстрыми шагами спешит прочь. «Да чтоб тебя! Что происходит-то? От непонимания и злости у меня уже трясутся поджилки. Чувствую себя полным идиотом, только не знаю, за что и почему. Позавчера же всё было нормально». алексей улыбалась, невинно прятала взгляд, смешно краснела. Но даже сквозь сон и пронзающую головную боль помню, как безбоязненно она льнула ко мне, когда я... Мысли путаются в моей башке с катастрофической скоростью. Провожу пальцами по волосам. Я же не мог её задеть или обидеть в тот вечер. Мне было плохо. Леся была рядом. Такая тёплая, хрупкая, домашняя. А я... Каша в голове становится ещё гуще. Смотрю на быстро удаляющуюся спину Синичкиной... понимая, что я что-то упускаю. Поэтому ловлю Олесю уже возле лестницы, преграждая собой дорогу. Она тормозит, лишь вписавшись мне в грудь. «Я тебя чем-то обидел?» Задаю вопрос прямо и пытаюсь поймать взгляд её глаз, которые Леся теперь старательно прячет. «Макс, пропусти, а?» устало вздыхает она. Она делает шаг вправо, и я зеркалю её движение. Она всё-таки поднимает на меня свои сердитые голубые глаза — И я, наконец, всё для себя понимаю. Всё это меня бесит, потому что нравится. Чёрт подери, да! Мне тупо нравится Леся. Вот как есть нравится. И на той вечеринке, и в ванной, и на моём диване. Даже сейчас нравится, когда одаривает меня взглядом, как будто я — вселенское зло. А вот чувствовать себя немного болваном мне не нравится. Лесь, смягчаю интонацию. С этой девочкой опаснее, чем на минном поле. Может, перестанем делать вид, что наша сделка... Согласна. Давай. Я хочу всё это прекратить. Повышая голос, проговаривает она. Что всё? Опишиваю я. Наше с тобой общение и взаимопомощь. Ворту пересыхает. Я вообще-то совершенно не об этом пытался сказать Леся. Да и чувствую совсем не то, что она имеет в виду. И с чего такая резкая смена настроения? — хриплю я. — Почему резкая? Свою функцию парня на прокат ты выполнил на отлично, а больше большего мне от тебя и не нужно. Её слова и равнодушное пожимание плечами выбивают меня из колеи. — На прокат, значит? Но хоть к эскорту не причислила. Хмыкаю, обалдела. — А ты попробуй. Играть в чувства у тебя хорошо получается. Я ни черта не понимаю. Но никак не реагировать на такие странные выпады в свою сторону уже тоже не могу. Теперь не знаю, чего мне хочется больше. Встряхнуть и привести в нормальное чувство эту девчонку с невероятно голубыми глазами или... Из тебя тоже, актриса, ничего так. Не могу сдержаться и бросаю Лисе со злостью. Спасибо. Получаю ехидное в ответ. Да не за что. Усмехаюсь как можно язвительнее. Всё? Всё. «Отлично!» — со злостью кричу я в ответ. «У меня сейчас сломаются ребра от распирающего, жгучего чувства под ними». «Да замечательно!» — на весь коридор выкрикивает Леся. «Супер!» — тоже очень громко заявляю я. Наши лица в считанных сантиметрах друг от друга. Взгляды пересекаются, а дыхание Леси становится шумным. В глубине её глаз замечаю проблески и обиды. Они блестят так, словно готовы заполниться слезами — А через мгновение алися молча огибает меня и пуля сбегает вниз по лестнице, только и успевая увидеть её подпрыгивающие волосы, собранные в тугой хвост. Стою теперь на лестнице один. В голове вертится единственный вопрос — это я, дурак, или как? растерянно мно лицо ладонями, а душа просто закипает изнутри. — А большего мне от тебя и не нужно. В один момент поддаюсь порыву, и мой пулак летит в распахнутую дверь, разделяющую коридор и лестницу. По ним тут же с грохотом прокатывается звук удара, и с таким же грохотом на пол валится плакат, висящий рядом на стене. «Ольховский!» Голос нашего декана за спиной не заставляет себя ждать. «Вот бессовестный! Марш ко мне в кабинет!» «Твою ж мать!» стыпив зубы, Я засовываю ноющий кулак в карман толстовки. До того всё вокруг бесит, что становится мало воздуха в лёгких. Синичкина точно доведёт меня.